Когда полутора часами позже Андрей зашел в кабинет и увидел пустую, во всех смыслах, Машину половину стола, на него вновь накатило тошнотворное чувство вины. Он бросился к телефону и собрался уже набирать Машины номера до бесконечности, пока Таня ответит, но внезапно понял, что у него нет номеров в стажерке «Каравай». Маша всегда звонила сама и и Андрею просто не приходило в голову, что ему могут понадобиться ее телефоны. На секунду он замер, а потом начал выгребать все из карманов летней куртки. Где-то тут должна была быть карточка плотного белого картона с изящной надписью «Инокентий Алексеев антиквар». У Иннокентия Алексеева антиквара точно должны быть номера машинных телефонов. Более того, что-то подсказывало Андрею, что Иннокентий Алексеев должен помнить их наизусть. — Да, я слушаю, — послышалось в трубке. Искомая визитка была, наконец, найдена. — Добрый день, — сказал Андрей. — Это Андрей Яковлев, Машина, начальник. — Да, да. — Андрей показал и в голосе у антиквара послышалось ирония. — «Я помню. Машин начальник. Слушаю вас». Андрей разозлился и продолжил сухо. «Маша не вышла на работу. В свете последних событий...» Он замолчал. «Согласен». Голос Иннокентия тоже стал озабоченным. «Это странно. У вас нет ее телефонов? Давайте я продиктую». Андрей записал телефон и наскоро распрощался с Иннокентием и уже протянул было руку, чтобы набрать только что добытый номер, как телефон залился трелью внутреннего звонка. Анютин вызывал его на ковер сейчас же. В кабинете полковника сидел Катышев, всем своим видом выражая скромность своего присутствия, и Андрей принял условия игры. Начал докладывать, не глядя на прокурора, ситуацию по Пушкинской площади. Отсутствие следов при страшной сценографии убийства — жутковатый тандем, сам по себе являющийся сигнатурой. Не осталось никаких сомнений, что в Москве орудует маньяк-убийца. Анютин и Катышев молча переглянулись. «Версии», — повернулся к нему Анютин, — и Андрей решился. стажёр Равай предложила версию, несколько экзотическую, но она вполне вписывается в общую картину. «Мы вас слушаем», — — вступил Катышев, склонив лысеющую голову на бок. «Небесный Иерусалим!» Андрей впервые сам произнес магическое словосочетание, и оно странно резонировало в кабинете полковника. «Как?» — изумленно переспросил полковник, а Катышев просто молча на него уставился. «Небесный Иерусалим — что-то вроде легенды из Писания. Святой город на небесах!» — объяснил Андрей, и сразу почувствовал себя идиотом. «В Москве есть реальные точки, символически связанные с этой легендой», — поторопился продолжить он. «В этих местах и находят трупы. Мы раньше не могли понять, почему убийца перемещает тела или части тел». Думали, он пытается замести следы в плане времени. Но время тут ни при чем. Ему нужно было указать нам точное место». Все эти районы связаны со Средневековьем, убивает преступник средневековыми же способами. Мы привлекли к работе историка. Андрей бесстрашно посмотрел в глаза Анютину. Так вот, он предсказал место, где мы можем обнаружить следующий труп. — Что за бред? — пророкотал полковник, но Катышев остановил его жестом. — Продолжайте, — сказал он. И Андрей продолжил. Когда через час он вернулся в кабинет то с облегчением понял, что начальство ему поверило. Или, по крайней мере, попыталось. И Андрей его, начальство, не винил. Он сам до сих пор не мог полностью поверить. Надо было продолжать копать и уговорить Анютина выделить следственную группу. Подмога была необходима. Факультативной помощи от антикваров решительно не хватало. Он помнил о звонке Маши, но чувство вины несколько притупилось от того, что в кабинете Анютина он несколько раз подчеркивал «смелая догадка исходит от стажера Каравай». Это хоть и было чуть унизительно, но оправдывало его в собственных глазах. А дел накопилось не в проворот».